Глава двадцать третья. Покушение на убийство. Время тянулось мучительно медленно. Олег и двое нагов, которые сторожили клетки, давно ушли, а я, уставшая и отчаявшаяся, все еще сидела, прижавшись щекой к стальным прутьям решетки. Сил орать и звать на помощь не было, как и смысла. Осталось только отупляющее безразличие, давно затмившее страх. Ноги затекли, но устроиться поудобнее не получалось. Каменный пол был ледяным, и сидеть на нем не хотелось, а груда сваленных в углу грязных вонючих тряпок, среди которых виднелась Машина джинсовая юбка с вышитыми на ней цветочками, вызывала приступы паники и тошноты. Хотелось выйти от бессилия, но я лишь изредка поскуливала, словно брошенный щенок, и надеялась, что все происходящее — очередной кошмар, и я рано или поздно проснусь закрывала глаза и мечтала, открыв их, обнаружить себя в знакомой кровати. Но на сей раз, похоже, неприятности оказались реальными, а Влада, который мог меня вытащить, рядом не было. Раньше, когда мне была нужна помощь, он всегда оказывался где-то поблизости. Что же изменилось на этот раз? Где-то в конце коридора раздались шаги, Спустя минуту в слабо освещенном пятачке перед решеткой появилась ухоженная и нелепо смотрящаяся в этом месте Елена Владленовна. Я почувствовала непонятную радость. Больше всего я боялась, что про меня просто-напросто забудут и оставят здесь гнить, поэтому даже визит помощницы директора внушал надежду. «Но зачем ты сюда полезла? Не жалось спокойно. Захотелось узнать наши тайны?» Почти ласково спросила женщина и, наклонившись к прутьям клетки, провела острым ногтем по моей щеке. Я вздрогнула и отпрянула, а она тихо продолжила. «Знаешь ли ты, что спутала все карты? Причем два раза. Первый, когда свела с ума Влада, а второй — сейчас. При других обстоятельствах ты была бы уже мертва, но так вышло, что еще можешь нам пригодиться. Отпустите меня!» Схлипнула я, не рассчитывая ни на какой ответ. И была права, Елена Владленовна лишь хмыкнула. «Не нужно было лезть сюда, тогда прожила бы еще месяца полтора. Но вы же сказали, что не убьете меня. Страх вернулся и с удвоенной силой сжал горло. И не убью, ты погибнешь сама. Увы, все выжить не могут». Чтобы стать лучше, сильнее, получить возможность к трансформации, нужно забрать всю силу у более слабого противника. Чем больше силы заберешь, тем больше возможностей получишь. Мы обычно не рискуем. Ставим умненькую и сильную девочку, такую как ты, с кем-то бесперспективным. При таком раскладе результат известен заранее. Мы очень внимательно подходим к выбору жертв. «Будь ты чуть умнее, не лезла бы туда, куда тебя не просят, не строила бы глазки тому, кто для тебя не предназначен, могла бы стать хорошей, сильной нагайной и никогда не оказалась бы в роли жертвы. Мы бы не позволили тебе умереть, но ты сама определила свою судьбу». «Я не понимаю, о чем вы? Что меня ждет. Слова Елены Владленовны казались бредом сумасшедшей. Мозг отказывался их воспринимать. Не думаю, что тебе нужно об этом знать. Какая разница? Ты просто выполнишь свое предназначение. Вот и все. Жаль, только все происходит очень быстро. Я думала, у нас больше времени. Для чего? Для того, чтобы подготовить твою противницу, конечно. Впрочем, это твой шанс. Ты можешь попытаться победить и получишь основной приз. Какой приз? В чем победить? От туманных намеков мне стало еще страшнее и хуже. Прости, Златовласка, но я не на твоей стороне. Елена Владленовна немного печально улыбнулась и повернулась спиной к клетке. И не нужно кричать. Здесь хорошая звукоизоляция тебя не услышат. Побереги силы, они еще понадобятся. Я зарыдала в голос. А Елена Владленовна обернулась через плечо и, сморщившись, произнесла. «Не привлекай лишнего внимания. Ты же не хочешь, чтобы твоим поведением заинтересовался наш директор. Он не будет столь терпелив, как я. Ты сильно его разозлила, проникла в подземелье, соврала, привлекла внимание Влада». Упоминание об Анатолии Григорьевиче заставило меня замолчать и сжаться в комок у решетки — Я даже не стала возражать по поводу Влада, хотя не понимала, что они все заладили. Неужели так важно, что я ему нравлюсь? Вот и хорошо. Елена Владленовна улыбнулась, заметив, что я притихла. Женщина махнула рукой на прощание, улыбнулась и ушла, а я осталась всхлипывать в одиночестве. Снова стало тихо, если не считать завывания и шипения из соседних камер. На мое счастье, клетка на противоположной стороне коридора оказалась пуста. Я не была уверена, что какой-нибудь корчащийся перед глазами монстр добавит мне оптимизма. Я сидела и молилась, чтобы обо мне вспомнил Влад или просто спустился вниз и случайно нашел меня здесь. Правда, я сама не верила в то, что это возможно. Вряд ли ему есть до меня дело. А если есть, никто не позволит меня забрать. Я понимала, что помощи ждать не от кого, и от этого становилось еще хуже. Накатили безысходность и тоска. Я не знала, чем все это закончится. Хотя почему же? Знала. Об этом милостиво сообщила Елена Владленовна. В конце концов, я погибну, чтобы дать жизнь очередному нагу. Точнее, нагайне. Знать бы еще, как это произойдет. В соседней клетке дико, с надрывом, завывала какая-то тварь. Леденящие душу вопли ужаса и нечеловеческой боли заставляли зажимать уши и дрожать от страха. Я не знала, кто там за кирпичной стеной. Вдруг такой же любопытный лицеист, как и я? Что, если меня ждет подобная судьба, и спустя какое-то время так же буду вопить я сама? Думать об этом было нельзя, но другие мысли в голову не приходили. Накатывало удушающее отчаяние. Хотелось кричать, что есть мочи, но на это просто не осталось сил. Я даже не обратила внимания на раздавшиеся в коридоре шаги. Легкая походка и стук каблуков Вероятнее всего, зачем-то вернулась Елена Владленовна. Я не представляла, что ей нужно на этот раз, и даже не стала поднимать голову, пока не услышала прямо над духом презрительный смешок. Все же в этом мире есть справедливость. Язвительный голос и сладкие летние духи оказались хорошо знакомы. Я из-под взглянула на гостью. У самой решетки стояла довольно улыбающаяся Вероника. В отличие от меня, она выглядела уверенно и свежо. Похоже, это место ее не пугало. «Помоги!» — не своим голосом замолилась я. «Никогда бы не подумала, что придется обратиться за помощью к сопернице, но сейчас другого выбора не было. Если Вероника понимает, что здесь творятся ужасные вещи, она не оставит меня». «Ты смеешься?» — она хмыкнула и вплотную подошла к решетке. «Меня сегодня из-за тебя бросили. Влад вытер об меня ноги и ушел, а ты надеешься на помощь? Не будь столь самонадеянна, ты хочешь слишком многого». «Ты не понимаешь, тут опасно!» — всхлипнула я и ухватилась руками за прутья. Лицо Вероники было совсем близко. Безупречный макияж, приятно золотистый загар и дурманящий запах духов — Девушка смотрелась неподражаемо красиво. Я не верила, что Влад мог бросить ее из-за меня. Таких не бросают. Видимо, сама Вероника считала так же. «Это ты не понимаешь», — отрезала она. «Я знаю об этом месте намного больше, чем ты. Не нужно было переходить мне дорогу. Я такого не прощаю. Как ты думаешь, кто тебя сдал?» «Я не в курсе». «Конечно, ты же тупая». «Думала, сунешься в подземелье, и этого никто не заметит. Как бы не так, наивная, глупая дурочка. Ты знаешь, что здесь происходит? Тут... Не трать силы, я знаю. И Влад знает. Но тебе-то он ничего не сказал». Боль предательства снова кольнула сердце, и Вероника довольно улыбнулась. «Вот видишь, если ты оставишь меня здесь, они меня убьют». Я сделала еще одну попытку, но в ответ получила очередной ядовитый смешок. «Они тебя не убьют», — шепнула Вероника, подавшись еще ближе ко мне. «Правда?» — с надеждой уточнила я. «Откуда ты знаешь?» «Потому что я не собираюсь пускать важное дело на самотек. Тебя убью я!» Вероника молниеносным движением просунула руку между прутьями решетки, цепко ухватила меня за волосы и дернула на себя. Я ударилась склой о металл и вскрикнула от пронзившей щеку сильной боли. «Что ты творишь?» — возмутилась я, пытаясь вырваться, но это было непросто. Кожу головы обожгло новой волной боли. Вероника держала крепко, прижимая меня к решетке. У меня были свободные руки, но из-за неудобной позы я не могла дотянуться до противницы. Накатил панический ужас, когда я поняла, что собирается сделать бывшая пассия Влада. Вероника была настроена решительно и не собиралась прощать предательство. В ее руке холодно блеснуло лезвие. Я заметила нож краем глаза и дернулась изо всех сил, пытаясь вырваться. Вероника чертыхнулась, но все же удержала меня. Ей было неудобно. Одной рукой приходилось сквозь прутья решетки тянуть меня за волосы, а второй, зажатым в пальцах ножом, пытаться достать меня. Острое лезвие скользнуло по плечу, лишь задив кожу, но я все равно вскрикнула. Скорее от ужаса, чем от боли. Соперница замахнулась сильнее. Я прикрыла лицо и горло рукой, и лезвие шаркнуло по предплечью, ранив уже по-настоящему. Я ощутила, как по руке течет горячая липкая кровь. Из глаз полились слезы, я дернулась резче, чувствуя, что останусь совсем без волос. Вероника тоже не дремала. Она с роганью пыталась подтянуть меня к себе — Мы были настолько увлечены, что не заметили темный мужской силуэт, вынырнувший с другой стороны коридора. Я первая заметила тень и заорала. «Влад!» Это был не он. Подскочив, Ян ударил Веронику по руке, заставив выронить нож. Девушка зашипела от боли, отпустила мои волосы и, выкрикивая проклятие, кинулась на Яна. Не теряя времени, даром я отскочила подальше от прутьев. «Ты совсем сбрендила!» кричал парень, без труда отбиваясь от неумелых выпадов девушки. Наконец ему удалось подскочить к разбушевавшейся брюнетке, перехватить руку с ножом и прижать ее к себе, сдерживая выпады. Я заметила, как вздуваются под тонким свитером мышцы на руках Яна. Он только издалека казался более хрупким, чем Влад. Сейчас я видела, что это далеко не так. У Яна была отличная фигура. Вероника брыкалась, и верещала... Но парень уверенно тащил ее к выходу, не обращая внимания на хаотичные удары и проклятия. Про меня они, казалось, забыли. Я поняла, что так своевременно пришедшая помощь только спасла меня от смерти. Выбраться мне Ян не помог. Но вдруг он вернется или хотя бы скажет Владу. У меня появилась пусть слабая, но надежда. Из порезанного плеча и руки текла кровь, белая блузка намокла, раны болели, а я даже не могла их перевязать, разве что... Превозмогая боль, я рванула рукав со здоровой руки и, кое-как, помогая себе зубами, перетянула более глубокий порез на предплечье. На это ушли все силы, и я в изнеможении откинулась к стене.